Она долго взвешивала, кто наиболее достоин извоять бюст Фабула и изобразить его жизнь. Она обратилась к Василию. Переутомленный скульптор сначала стал многословно отказываться. Но Дарион, благодаря ее упорству и испытанному умению нравиться мужчинам, удалось переубедить его. После бесконечных разговоров он, наконец, со вздохом заявил, что из любви к покойному другу готов взять на себя эту задачу. Правда, лишь после того, как она намекнула, что ради увековечения памяти отца она ничего не пожалеет. Она уговорила Василия, и ей удалось добиться того, чтобы роспись галереи взял на себя очень известный и высокооплачиваемый живописец «Тион». Когда эти господа потребовали от Иосифа общий гонорар в размере почти пятидесяти тысяч сестерцев, он побледнел. Что еще придумает эта женщина, чтобы уязвить его до глубины души? Уж, наверное, Дарион затеяла все это не столько, чтобы почтить память отца, сколько чтобы досадить ему, Иосифу. Что общего между бюстом Василия Роспись Ютиона и обещанием Иосифа построить для Дарион виллу. Впрочем, если бы он даже захотел, то не смог бы добыть такие деньги без содействия Клавдия Регина. Он решил поговорить с Дарион откровенно и рассудительно. Дарион слышала от обоих художников, что Иосиф платить отказался. Когда он велел доложить о себе, Дарион насторожилась. Это будет первым блюдом на ее роскошной трапезе мщения. Она радовалась, предвкушая, как он признается в своей бедности и бессилии в неспособности сдержать обещание. Когда он предстал перед нею, она холодно смерила его взглядом, жадно полуоткрыв рот, слегка посапывая широким носом. Иосиф признался про себя, что даже сейчас желает ее. Она выслушала его до конца, затем сказала, ее голос звучал резко, но спокойно, она сразу же поняла, что сказанное им после смерти ее отца только громкие фразы. Он отослал эту женщину, Не ради Дарион, а чтобы уберечь свою потоскушку от заразы. Своего ублюдка, которому эпидемия не опасно он оставил в Риме. Для нее нет ничего неожиданного в том, что он преследует своей ненавистью ее отца даже после его смерти. И пытается помешать ее планам почтить его память. Удивленный, подавленный... С тяжестью на сердце слушал Иосиф эти полубезумные речи, полные вызова и горечи. Прошло много времени, пока они через его уши проникли в сердце. Ее терпению конец торжествующе закончила Дарион, и теперь, ссылаясь на оскорбление, которое он ей недавно нанес, она начнет бракоразводный процесс. Иосиф выслушал и это. Он видел Дарион и он понял. Он ничего не ответил. Поклонился, попрощался, ушел. Она с удовлетворением констатировала, что он шел не твердой походкой и держался не так прямо, как обычно. Шел так, как шел ее отец, когда она видела его в последний раз. Иосиф спросил совета у Марула. Правда, он не мог не признать, что Дарион для него навсегда потеряна. Но в его голове не укладывалась мысль, что он должен вместе с нею потерять и своего сына Павла. По еврейскому праву вся власть принадлежала мужу. Иосиф считал бессмыслицей, что отец, желающий поднять сына до своего сословия, вынужден из-за чисто формальных соображений оставлять его в низшем. «Мировое владычество Рима, — горячился он, — опирается на здравый человеческий разум. То, что хочет сделать по отношению ко мне эта женщина, явно идет вразрез с разумом с понятием права. Неужели римский суд принудит меня покориться?» Сенатор Марул рассматривал через свой увеличительный сморакт взволнованного и страдавшегося Иосифа. Зубы Марула все больше расшатывались. Врачи не могли ему помочь. Боль усиливала его скептическое недоверие к людям и их правовым институтам.